Это было позапрошлой зимой. Я тогда выступал, как замена Хрёрика Сокола на Холемганге. А бился со мной такой великан, рядом с которым Гриммер показался бы подростком. Торсон Ярл. И начал он игру с того, что перекрыв мне обзор щитом, классически рубанул по ногам. А когда я подпрыгнул, Торсен, который только этого и ждал, рванулся вперед и двинул меня щитом снизу. Я не полетел тогда вверх тормашками со сломанной челюстью только потому, что чудом успел выставить ногу и оттолкнуться от щита. И вот сейчас, по общему положению тела противника, такие вещи впечатываются в мою память накрепко с первого раза, угадав ловушку, мое подсознание выдало правильную линию. Я отпрыгнул, но не вверх, а вправо, еще и сгруппировавшись. А поскольку обзор оказался перекрыт не только у меня, но и у моего противника, то отработанную связку он прерывать не стал. Под шаг удар щитом. И вдоводел уперся ему в левую подмышку. Я чуток не рассчитал, забыв, что он без доспеха, и укол получился настоящим. Клинок на полсантиметра погрузился в межреберную мышцу. Лейв-весельчак мгновенно застыл. Понимал, стоит мне немного нажать, и сталь войдет в его сердце. Само собой, убивать я его не стал. Отдернул меч под восторженный рев моей команды. Хлопнул по плечу, крикнул, стараясь перекрыть общий ор. «Ты хорош, лев-весельчак, я беру тебя в мой хирт». И это было полезное приобретение во всех смыслах. Потому что даже не воины, просто грибцы нам ой как понадобятся. Глава 14. Трофеи. Продолжение. Два дракара. Казалось, только сейчас Гримор осознал, какая у нас добыча. «Ульф, ты божественно удачлив». «Дракар, я всю жизнь мечтал, что у меня будет Дракар. Он не только твой», — подал голос один из восьми оставшихся в живых Иворовых Хирдманов. «Наша доля в нем тоже есть, и что-то надо дать семьям тех, кто пал. На самом Дракаре тоже кое-что есть, напомнил я. Мы поделим все по чести. Вот он, кивок в сторону Ове Толстого, поделит. А если из двух долей Хольда Гримору не хватит, он заплатит недостающее, когда мы вернемся». Но еще лучше было бы сделать так, за недостающее вы все получите румы этого дракара. Ты согласен, гримор? Толстая шея изобразил кивок. Получилось плохо, но в общем понятно. Хирдманы Ивара тоже не возражали. Вот и поделили. Один кораблик нам, то есть моей команде, другой Гриммору товарищи. Это очень щедро с моей стороны, поскольку у меня и медвежонка по пять лишних долей. За румы к нору. И у меня еще пять сверху. Да у Медвежонка две, да у Ове Толстого три. Правда, все мои недоросли, кроме Вихарька, без доли, но мы сейчас это исправим. Я предлагаю выделить три доли на младших, сказал я, включая убитого нота. Молодежь оживилась. Мало того, что они побывали в настоящем бою и победили, так еще и добычу домой привезут. Никто не возражал. понятно было, что половина победы – это мои хирдманы, а половина моих хирдманов – семеро юнг. Нет, теперь, к сожалению, уже шестеро. А если Рэнди Черный не справится, так и вовсе пятеро. Теперь касательно добычи. Я посмотрел на сгрузившихся во втором дракаре англичан. В основном мужчины, вид у всех не ахти. Плавание было долго, и победители, естественно, не баловали их ни жратвой, ни даже, я полагаю, простой водой. Повезло им в том, что дракар не кнор. Трюм у него крохотный, а у этого так и вовсе нет. Так зазор под настилом. Так что их хоть держали на свежем воздухе. Хотя и тут, как посмотреть, иногда этот воздух чересчур свежий, вдобавок сдобрен холодненькой морской водичкой. Ну ничего, напоем накормим, в раз повеселеют. Сидящие в колодках рабы еще не знали о том, что попали из рук очень нехороших парней в руки просто нехороших. Зыркали с откровенным ужасом. «Как трели будем делить?» – спросил я. «Да забирай хоть всех!» – махнул ручищий гримор. «Щедрое предложение!» На рынке раб-мужчина без особых достоинств стоил до полутора марок. Женщина – одну. Хотя будет еще дележ, и при мы учтем их именно по рыночной цене. Но, скорее всего, гримор все еще пребывал в эйфории от того, что стал хозяином Дракара. «Какой из них мой?» Я поглядел на Ове. Кормчий шарил в вопросах кораблестроения куда лучше меня. Движение глазами я все понял. «Бери тот, что вы взяли на клинок», – сказал я. Гримор обрадовался. На этом корабле шел сам Ярл, значит, он по определению лучший. Но у Ови свои резоны я ему доверял. А все рабы мне не нужны, посчитай их, Виги. 43 доложил Вихарек, и пятеро баб, и пять покойников. Сколько раненых надо поглядеть. Да, поработал с Вархевди. Берсеры кредки разбирают, кого рубят. Даже такие, как медвежонок. Хотя меня он однажды спас именно в фазе берсерка. Если ты не возражаешь, я возьму три десятка и выберу первым. А вы пока разберитесь с остальной добычей. Уилл Дикон, вы мне нужны. Задача такая, сказал я. Вы сейчас спустите в наш новый дракар и переговорите с трелями. Выясните, кто что умеет. Кузнечное дело, шорники, гончары. В общем, не землепашцы. Что узнаете, скажите мне». Оба англичанина перемахнули через борт и занялись кастингом, а я подошел к Ови. Очень мне было интересно узнать причину его выбора, ведь тот дракар, который теперь стал собственностью гримера, не только нес на 4 рума больше, но был еще и флагманом. Объяснение, которое я получил, было проще простого: Тот старый, сказал Ови, чинили много раз. Рукава новые, но окна подвезла сильно изношены. А что шел быстрее, так потому что осадка меньше, а румов больше. Не сомневайся, Хёвдинг, на торгу за наш вдвое от того больше заплатят. Но может и продавать не стоит, наберешь хирт побольше, будем сами ходить. Тоже верно. Вернулись Уилл с Диконом. По-английски говорите, сразу приказал я. Есть кузнец, сообщил бойцы, и подмастери его, гончар тоже есть, если он умеет из мыльного камня посуду резать. И по камню, костью и дерево тоже. А другой просто костарец, гребешки из рога делает. Плотник один есть и хевдинг. Даже Гой говорят, что воинами были. «Воинами?» – протянул я задумчиво. «Воин, угодивший в колодке, это настораживает. Хотя бы чья бы корова мычала. Сам я тоже в колодках побывал. Воинов проверим. Женщины?» «Из баб четыре умеют ткать», – доложил Дикон. «А одна девственница?» «Девственница – товар штучный. Уж не знаю почему, но на Востоке я слыхал, за девственниц строе против, пользованных дают». «Девственницу Гримору с иворовыми хирдманами отдадим. Викинги люди практичные. Понижать стоимость товара не станут. В целости доплывет девушка. Остальные мне». Вот это правильно, не удержался Уилл кошачий глаз. «Ты не понял, — ласково проговорил я. Не вам, а мне». И огонь в глазах англичанина погас. «Что?» — спросил я. «Такие красавицы?» «Нет, но баба же...» Понятно, имеет место быть сексуальный голод. Ничего, потерпит. Ремесленников я тоже забираю себе, сказал я. А тех, кто назвался воинами, ко мне приведи. Привели. Выглядели воины неопрятно. Много волос на голове, еще больше в шее. Настоящего викинга, само собой, вошью не испугаешь, потому мне приходилось принимать специальные меры, чтобы лишить кровососов новой кормушки. Дома проще, дома помыться можно, и одежду обработать». На корабле хуже снимите с них колодки сняли плавать умеете оба кивнули прыгайте в воду вокруг уже собрались зрители в основном недоросли серьезные люди сортировали и оценивали добычу вот это правильно оба не раздумывая сиганули воду дисциплина на уровне а вот плавание в среде молодежи раздалось гнусное хихиканье для датчан это плавание а так купание скинули им веревку вылезли «Трясутся, водичка холодная, ничего, не зима, согреются. Руки покажите». Предъявили, у обоих мозоли непонятные. Такие и от плуга бывают. И предплечья хилые. Хотя это возможно от недоедания. Парни вообще тощие, кожа до да кости. Что радует молодые, лет по 25. А с поправкой на состояние может и меньше. Младший рыжий, старший, ну скажем, желтый. Одному оказалось 22, другому 23. Строго говоря, возраст для местных воинов изрядный. Вон, четырнадцатилетний вихарек уже дрэнк. «Что умеете? Лук, меч, копье?» «Все», — гордо ответил младший. «Проверять, как фехтую, сейчас бессмысленно. Задохлики. Но я все же проверю, если по первому испытанию пройдут». «Дикон, принеси лук и пару стрел, каких не жалко». Получил требуемые и отдал младшему. «Видишь, птичка на волне качается», — сказал я. «Сбей ее. Расстояние до птицы плёвое, метров тридцать. Но учитывая состояние стрелка, тетиву он натянет хорошо, если до половины. Тут я ошибся, рыжий отработал на отлично, натянул как следует. И выстрелил недурно. Только пельи полетели. «Капи, бегом в трюм, учебные мечи нам!» На мечах рыжий себя не показал, стойка кривая, передвижение... Назвать это передвижениями язык не повернется. Удар еще хуже. Но понятно, что не врал. Учили его. А что хреновые учителя оказалось, так это не его вина. Зовут как? Уил. Один Уил у меня уже есть. Ты будешь Уилл. На ум пришло слово «колодник», но это было бы жестко. Уилл ржавый. Войдешь в Хирт без права на долю. Проверю тебя. «А если не пройду?» — осторожно спросил он. «Высажу на берег, там, где люди живут. Нож дам», — расщедрился я. Чтоб видели, что ты свободный человек. Лучше бы копье попросил ржавый. Ты бычий хрен не о том думай как штаны не потерять, а о том, как хердманом стать, не выдержав вмешался теска, уел кошачий глаз. Отлично, инициатива наказуема. Берешь парня под свою опеку, сказал я ему. Объясни, что да как. Не то сглупит и прибьет еще кого-нибудь из, из Иваровых Хирдманов. Так, теперь ты. Я сунул лок второму колоднику. «Блин, что это его так трясет? Вроде бы настолько замерзнуть не должен». ко мне». Я задумался, выискивая подходящую цель. Других человек поблизости не наблюдалось. «Искать не пришлось». Англичанин рухнул на колени, ткнулся мокрый шевелюрой мне в сапоги. «Прости меня, господин, не воин я, не убивай». Я отступил брезгливо. «Поднимите его». «Жил-то чем?» Спросил я, когда в Руна привели в вертикальное положение. Конюхом был у Тана. Надо бы ему с десяток горячих выписать, да боюсь, от порки он совсем развалится. «Ладно, на первый раз прощаю», — милослево произнес я. «А на второй?» «Скоро ты увидишь, как у нас наказывают». «Пусть развлечение гонора морского кота с раненым ярлом хоть какую-то пользу принесут». «А гонор все же со всех сторон не прав, Ему бы ярла не трогать» дать тому возможность медленно сгнить заживо от гангрены в брюхе. Вот это была бы месть. это я тоже «Этого я тоже беру себе», — распорядился я. «Конюх пригодится». «Так, а кто у нас тут в рабах разбирается и делом не занят?» «Ове», — попросил я. «Можешь от руля отойти?» «Конечно». «Верно, глупый вопрос. До берега полмили, ветер слабенький, и тот с суши». «Глянь на рабов. Дик тебе покажет, каких беру я», а из остальных выбери получше для нас, а десяток похуже оставь для гримера с иворовыми. «Охотно, Хевдинг. «Дик», — сказал и по-английски, — «насчет знающих ремесло помалкивай и кошачьего глаза предупреди. Говори так. Этих выбрал Хевдинг, А почему его дело?» «Я понял, вождь». «Хорошо, что английским знаем только мы трое, и смысл наших диалогов от остальных скрыт. На ремесленников ценник может быть существенно выше, чем на пахарей». А так на общих основаниях пойдут. Хотя это еще проверить надо, какие они ремесленники. Вдруг, как тот конюх-воин, воитель. Добычи оказалось много, и самый разный. Тут тебе и шерсть, и утварь серебряный, и медь, и даже запас оленей кости. Были и деньги, в пересчете на наши примерно сотня марок. Не густо на такую прорву народа. Зато дофига осталось оружия, причем сравнительно неплохого. С нашим, конечно, не сравнится, но и не фуфайки с кое-как нашитыми полосками. Это хорошо, оружие на Селанде в цене. Много было луков, хороших, длинных, и стрел изрядный запас. Знал бы, не заставлял бы молодых стрел из их трупов вырезать. Луки, надо полагать, английские. Но все же странно, почему на их практически не использовали. Может потому, что на рыге? им с подручней копьем? Делил Ове Толстый. Все подсчитал скрупулезно, включая рабов, перевел в рыночную стоимость и предоставил мне пару выбора. Я проявил скромность. Взял пару чаш серебряных, что вместе тянули граммов на 600, два хороших меча и связку оленьих рогов. Раз у меня в обоих резчики, пусть делом занимаются, пока мы в плавании. Рабы тоже пошли в зачет, так что свои 9 доли я почти покрыл. Осталось где-то три марки, которые я взял деньгами. Затем Гример меня удивил, взял лежащие отдельно четыре золотых браслета Вигмара Ярла и торжественно вручил. Два мне, два положил рядом с беспамятным медвежонком. От всех нас заявил он. Если бы не вы, Нараги бы одолели. Что ж, справедливо, мы вдвоем в совокупности приговорили десятка-полтора. Долю медвежонка я поручил взять Ове. Потом выбирал сам Ове, затем Гример. По старшинству в общем. «И где бы вы это все набрали?» Поинтересовался я у Лейфа-Весельчака, с грустью наблюдавшего за тем, как делят добытую при его непосредственном участии добычу. Да везде махнул рукой опечаленный Нарек. «Первый поход?» «Третий, но раньше. Лифер плотный туман. Я уже знал, что нареге так называют Ирландию. Ирландия нас не интересует, а вот лишний специалист по Англии нам не помешает. Что-то я не очень доверяю моему пузану. Хотя у меня теперь целая куча специалистов. Это ведь земледельцы дальше своей деревни ничего не знают. Разве что ближайшую ярмарку. А ремесленники – народ более подвижный. Монаха бы поймать странствующего. Впрочем, будет необходимость «поймаем».